Анисия, ушедшая было на кухню, тут же вернулась, держа в руках полный граненый н бокал из толстого стекла с отбитой пяточкой. То, что бокал нельзя было поставить, всех развеселило. Во-во, вот, тут т зла не оставишь. И то взялся, держи до дна, в чистую и на юбочку. Ай да, н и с и я с е м ё н при общем к нему в н и м а н и е Не мог сразу отказаться, и, конфудясь, и страшась, взял из рук Анисии с в е р х о м налитый бокал, тотчас же и отпил из него, чтобы не расплескать. Не сразу поверил своему вкусу, старательно облизал пресные губы. Да, в бокале оказался самый обыкновенный квас по цвету неотличимый от мутноватой тевухи. с е м ё н редко и мало пил вина, а сейчас слабый после болезни попросту испугался полного бокала, который волей-неволей пришлось бы выдержать, но истхитрилась для него Анистия. Он нашел ее глазами, и она что-то подавала гостям и будто ждала его взгляда, с в е с ё л о й строгостью ужала губы и легким знаком одних ресниц сказала, пей да помалкивай. За разудалую масленицу, объявил с е м ё н и возбудил в тех, сам выпил бокал до капельки и победно опрокинул его на стол. Ловко управился, да уж утешно. с е м ё н перевел остановившиеся дыхания, огляделся и стал весело рассматривать гостей. Справа от него, на скамейке лицом к окошкам, сидела тетка Анна, крестная Ефима, свинарка, в новой палевой кофте с пышными борами по плечам. Высокий глухой воротник туго перехватил ей шею. И, полногрудая, здоровая, вся она пылала густым бабьим багрянцем. Пила она из своего стаканчика мелкими глоточками, с отвращением и тошнотной мукой. Ругая себя жестоко, будь ты п р о к л я т ы кто велит-то? Рядом с ней уже выпил свое и заедал горечь с свеклой, Закровенив усы, кузнец, парфен, постойка. Он через Анну тянулся глазами к с е м ё н у Хотел обрадоваться и поздороваться с ним. Но широкая Анна сдастила, То клонилась через стол к черной глухой старухе И что-то втолковывала ей, помогая себе руками, то, откинувшись, махала на себя красными ладошками и выкрикивала. «Задохлась окаянная! Воды, а н и с е Далее, с конца стола и в переднем углу, ужались подруги Аниси, т п о д о л ь щ и ц ы то и дело путавшие в тесноте свои вилки, куски и стаканы, отчего все время тмеялись, пряча друг за друга грубые, шершавые и скромные милые лица. На той стороне стола зорко совела черная старуха, мать Ефима, и по кроличьи, не размыкая истонченных в провале губ, что-то торопливо ж е в а л а Слева от нее, выпрямив спину, по косяку окошка, столбенел п о д р у ч н о й по стойке молодой Игнат. Он хотел казаться трезвым, и потому застыл в пьяной выдержке, от которой ему думалось, что он трезв, как стеклышко. д а л е стол кончался, и как-то сбоку к нему лепился приказчик силой паточ-корытов, как всегда сунувший руки под свои ляжки. Он, видимо, принадлежал к тем людям, которых не зажигает, а только томит вино. Вот и был, затомлен сейчас сила корытов. Как-то весь осунулся, оглазастил, и лицо взялось нездоровой краснотой. Возле него увивался Андрей Укосов, вообще не имевший своего постоянного места. Он пил и закусывал на ходу. Особенно п р и ш л и ему по душе гороховые пироги, и он брал их один за другим, разламывал перед глазами корытого, соблазнял, сладко причмокивал. Вкуснота же, Сила и Патыч, отведай, Толечка, возьми хоть на нюх, ну как я, гляди. Укосов п р е д с т а в л я л губам край стакана и вместе с ним закидывал голову. Потом задорно крякал и, отведя руку с порожним стаканом, шало и задачливо оглядывал гостей, все ли видели его удаль. Потом белыми молодыми зубами отхватывал от пирога большие куски и, не жуя, глотал их, как говорится, живьем. Выпучив глаза на последнем куске, подошел к девкам и, подражая Ефиму, Понес ахинею. Матант, а-ля, тра-ля-ля, мажор. Поднимая обе руки, он утягивал голову в плечи и начинал щелкать пальцами, выламываясь. Ах ты играй, играй, гармонь, гармонист у нас огонь.